Глава 41 Она только что начала объяснять свою теорию лейтенанту, когда дверь Бара открылась опять. Это был её отец, и он немедля подбежал к ней и сжал её в объятиях. Затем, наконец отпустив её, окинул взглядом с головы до ног, ища глазами травмы. «Папа, со мной всё в порядке. Что ты здесь делаешь?» Поговорив с полицией, Лори воспользовалась телефоном Шарлотты, чтобы спросить Лео, не может ли он встретить Тимми в её квартире. Ей очень не хотелось прерывать его встречу за ужином, с кем бы он ни встречался. Но она также не желала, чтобы Тимми остался ждать в квартире своего друга, не получив никаких объяснений. «Не беспокойся, Тимми находится в отличных руках». Его нынешняя няня только что написала мне на телефон, сообщив, что она успела добраться до твоей квартиры за несколько минут до него, и что теперь они быстро становятся хорошими друзьями. «Хорошими друзьями? Папа, мне так жаль, что я сорвала тебя с твоего ужина в ресторане. Но нельзя же нанимать первого человека с улицы присматривать за Тимми». «Это не человек с улицы», — вдруг смутившись, ответил он. Она ещё никогда не видела, чтобы её отец так смущался при попытке что-то объяснить. «Она заслуживает самого большого доверия», — сказал он шёпотом. Таким тихим, что его могла услышать только она. Ведь она — главный судья Федерального окружного суда. Лори казалось, что сейчас ничто не сможет вызвать у неё улыбку. Но её отцу это удалось. Она представила его себе за ужином. На свидании с главным судьёй Рассел. Видимо, он позвонил ей после их встречи на приёме, после прошедшей на прошлой неделе церемонии введения Алекса в должность федерального судьи. А затем, когда ему пришлось прервать ужин, он, должно быть, объяснил ей, что у него внезапно возникли чрезвычайные обстоятельства. И вот теперь он был здесь, а она составляла компанию его внуку. Что ж... «Если ваши отношения продолжатся, у вас определённо будет интересная история о вашем первом свидании», — поддразнила его она. «Извини, что я сходу принял такое ответственное решение, но когда мы с Морин выходили из ресторана, мне позвонил Алекс. Он был в панике и собирался сорваться с конференции, чтобы сразу же вылететь сюда. Но я заверил его, что уже спешу на место преступления». Поговорив по телефону с Лео, Лори позвонила Алексу в Вашингтон. Она попыталась приуменьшить серьёзность того, что произошло, но ей следовало ожидать, что он в любом случае будет очень обеспокоен. Лейтенант Флэнниган вмешался в их разговор, чтобы представиться и сказать, что для него честь познакомиться с самим Лео Фарли. «Зовите меня просто Лео». Я думал, что к моменту моего приезда сюда вы все уже переберётесь в участок. Я решила отправить детективов к свидетельнице, а Лори как раз рассказывала мне о том малом, который, возможно, следил за ней на прошлой неделе. «За тобой кто-то следил?» Он был явно обеспокоен. «Тогда я подумала, что у меня просто разыгралось воображение», ответила она, пытаясь объяснить, почему она ничего не сказала ему раньше но теперь я уже не так в этом уверена. Это всего лишь предположение, но если Кендра наняла кого-то убить своего мужа, то она вполне могла нанять его и для того, чтобы выяснить, как близко мы подошли к разгадке. Мой ноутбук и мои записи находились в моём дипломате, и теперь они у него. По правде говоря, в её записях не было ничего, кроме догадок так что, возможно, тот мужчина из Улья успокоится, узнав, что о нём ей известно только то, что известно и полиции». Лео покачал головой. «Дело не только в твоих записях, Лори. Шарлотта рассказала мне, что произошло. Тебя толкнули под колёса машины. Ты могла погибнуть». «Это бы определённо положило конец вашему расследованию», — сухо заметил Флэнниган она так испугалась, когда увидела, как прямо на неё едет то такси, но до сих пор не позволяла себе думать о том, что кто-то в самом деле пытается её убить. Или же, добавил Флейнган, это был всего лишь случайный уличный грабёж. Но мы сможем это узнать только если найдём его. Лори видела, что он настроен отнюдь не оптимистично.